Глава одиннадцатая «Красивая головная боль» «Лорд Тротта для нашей миссии точно нужен Сэдж, выразил сомнение темнорусый курсант. «Седж — лучший ученик школы за полвека, и ему покровительствует тьма», — мягко произнес директор. «Он и Ниваш — единственное, кто получил право призыва оружия из тьмы до финального испытания. Так Ниваш нам тоже нужен?» Спокойно поинтересовался курсант, пряча в глазах раздражение. «К сожалению, Ниваш не умеет хранить секреты», — вздохнул директор. «Он завалит наше задание». Джоэл криво ухмыльнулся. «Полностью с вами согласен. Язык Ниваша не знает устали. Соседи утверждают, что он даже во сне болтает». Лорд Ротто кивнул и произнес. «Все, Джоэл, можешь отдыхать и молиться тьме об успехе. Наше дело правое». «И кромешная благоволит нам». Покровительственная улыбка завяла, когда курсант вышел из приемной. Закрыв глаза, директор постоял так несколько мгновений, а затем принялся хозяйничать. Из скрытой стенной ниши он достал поднос, бутылку с бледно-зеленым содержимым, тарелку с мясной нарезкой и блюдо с пирогами. С наслаждением, вдохнув аромат мяса, направился в кабинет. Локтем открыл дверь и застыл — «Вы кто? Что вы здесь делаете?» Его удобное кресло занял брюнет в длинном бежево-коричневом камзоле простого кроя, но при этом элегантном и будто не знающим заломов и складок. «Я Блай Эликс, директор этой школы», — сообщил брюнет. Поднос выпал из рук лорда, наполнив звоном небольшое помещение. Нервно стиснув бриллиантовый кулон на шее, он тихо спросил, «А я тогда кто?» «А вы точно, не блай, Эликс? усмехнулся Брюнет. «Я не сложил полномочия. Школа все еще подчиняется мне». Плавно поднявшись с кресла, он подошел к стене и ласково провел по ней кончиками пальцев. Здание словно живое вздохнуло. Курсанты и наставники замерли в аудиториях. Ветер качнул макушки деревьев, срывая листву. Птицы встревоженно ринулись в оранжево-вечернюю высь. В Виварии... Протяжно откликнулись звери. Еще один вздох каменных стен, и здание накрыла звенящая тишина. Защитный купол над школой налился силой, став прочнее, гуще. За окном потемнело, золотой вечер сменила непроглядная ночь. Миг, и щит вновь стал прозрачным, пропуская свет, и тихонько мелодично звякнул. Три всполошенных удара сердца, и лорд Ротта — Отвел взгляд от окна. «Признаю ваше право, лорд Эйликс», — горько прошептал он. «Мне и не снилась настолько тесная связь со школой. Я даже вообразить не мог подобное могущество». Его плечи поникли. Сжав кулаки, он мгновение смотрел в мешанину продуктов под ногами, а затем упрямо вскинул подбородок. «Разрешите остаться вашим заместителем, пока не войдете в курс дела. Я уже три года занимаю пост директора». «Если вы добросовестно вели дела школы, мне не нужны заместители», — невозмутимо заметил Блай Эликс. «Подумайте хорошенько, как будет лучше для учащихся. Я покину территорию, если все-таки не нужен». Бывший директор с подчеркнутой ровной спиной и горделиво вскинутым подбородком развернулся к двери, но взяться за ручку не успел. Дверь распахнулась сама, впуская в кабинет статного блондина, крон принца, Довилийской империи. Синего глаз его высочества разбавило серебро. мерцающие, притягательное, будто живое. Темные брови нахмурены, переносицу рассекла морщина, черты лица заострились, придавая принцу вид хищника, готовящегося атаковать. Лорд Ротта бочком выскочил из кабинета и захлопнул дверь. Древний эмиссар выдержал секундную паузу и почтительно склонился. «Ваше Высочество, я искал встречи с представителем императорского рода кариаторов». Редьяр Джаред Альтерн удивленно вскинул темные брови. «Вы умеете сбивать с толку, лорд Эйликс? Итак, для чего вы искали кариатора? Преподнести подарок из прошлого». Не делая резких движений, эмиссар медленно сбросил камзол и закатал правая рука в белые рубашки. И этот подарок я уже оставил в ячейке национального банка. Принц, с недоумением следивший за маневрами собеседника, плавно шагнул вперед. Теперь только массивный стол из красного дуба разделял мужчин. Все любят подарки, особенно если они полезны. «Этот точно полезен, ваше высочество», — заверил Эйликс. «Я был хранителем горно Тьмы. Кронпринц коснулся края стола, и в комнате запахло горящим деревом. Что вы хотите, Загорн? Ничего. В знак добрых намерений я оставил артефакт на имя императора. Серебро в глазах кронпринца полностью вытеснило него. И все же, чего желает проснувшийся эмиссар? Не вмешательство кориаторов. Я сам займусь своими побратимами. Хорошо. Пока нет человеческих жертв, У вас развязаны руки, лорд Эликс. Что еще? Школа моя. Спокойно сообщил эмиссар и продемонстрировал рисунок на запястье. Водяную лилию в центре солнечного диска. Добавил, я также против вторжения в мои отношения с леди Керри. Кронпринц невозмутимо кивнул. Невеста личное дело кромешника. Даже пробужденного. Скоро полночь. А во дворе трактира соль и серебро было светло, как днем. Богор активировал все магические фонари, и я могла хорошо видеть взволнованные лица студенток. «А когда сегодня утром мы собирались покинуть трактир, выяснилось, что у нас сломался магмобиль», — хмуро рассказывала брюнетка с магическими очками на макушке. «Если я правильно запомнила, ее звали Дита. Сразу оба магмобиля сломались. Представляете наш ужас!» Добавила светловолосая Элайна и быстро покосилась настоящих неподалеку кромешников. И наша телохранительница слегла со странной болезнью. Сообщила еще об одной неприятности третья девушка, староста группы Ния. Элайне ее заявление показалось неполным, и она добавила огорченно. «Теперь во время остановок в лесу телохранительница больше не сможет сопровождать нас в кустики. Представляете наши деликатные сложности?» «А еще организатор экспедиции игнорирует наши проблемы», — продолжала жаловаться Дита. «Он не понимает, что путешествие для нас стало мукой, и...» Элайна ее быстро перебила. «Хоть организатор вредный и со шрамом, но все-таки редкостный красавчик». «А секретари не просто игнорируют, а относятся пренебрежительно, не удосуживаясь отвечать на вопросы», — добавила староста. «Секретари? Их у организатора много?» Успела я вклиниться в поток сетований. Увидев возле трактира соли-серебро восемь симпатичных девушек с отделения зельеваров, я поняла, почему давилийская императрица ухватилась за идею экспедиции в долину Адарай. Среди умных, милых студенток точно найдутся те, кто очарует кромешников, тем самым спасая их от безумия. Как упустить столь великолепный шанс? Эти восемь красавиц с выпускного курса обрадовались мне как родной, когда узнали, что я училась в том же университете магии. Окружив, девушки принялись жаловаться на судьбу и ситуацию в целом. Выслушав, я была вынуждена согласиться, что у них нет мании преследования. Кто-то в самом деле целенаправленно вредил маленькой экспедиции. Магмобили производства латории, которые выпускают для населения, пока не летают, но все же хорошего качества. И чтобы оба мобиля вышли из строя во время недолгого путешествия? Нет, сами они не сломались. Как и не просто так заболела проводница-телохранитель, которую предоставил университет. Что-то здесь нечисто. Я внимательно вгляделась в лица щебечущих девушек. Ответственная старста Ния, болтушка Элайна, серьезная обладательница магических очков Дита, По-мужски высокая Ханна, миловидная Тихоня Селена, Миира с пышной фигурой в форме песочных часов, Смуглянка Джаста и хохотушка Олли. Неужели кто-то из них был против поездки в долину? Отказаться не осмелился и теперь занимается саботажем? Или же против экспедиции, приближённая к организатору лицо? Да, у мецената нашей экспедиции два секретаря, подтвердила Ния. Только я не пойму, зачем они, если все вопросы герцог решает сам. Герцог? Назовите его фамилию, пожалуйста. Мое сердце тревожно ёкнуло, предчувствуя подлянку. Ах, сейчас сами познакомитесь. Вот он, вышел из трактира. С предыханием сообщила Элайна и кокетливо накрутила светлый локон на изящный пальчик. Эта девица точно едет изучать растения, а не охотится на мужчин? Уж замуж не втерпешь. Так, не о том думаю. Пора познакомиться с организатором. Я обернулась и встретилась взглядом с тем, кого точно не хотела здесь видеть. Герцог Горейский направлялся к нам, довольно щурясь, как молодой кот, несущий в зубах свою первую крысу. Клеймо богини на его щеке почему-то выглядело шрамом от ножа. К знаку добавилось несколько кривых рощерков. Горейский что? Пытался иссечь магическое клеймо? «Здравствуй, Кайра. Я очень рад тебя видеть, дорогая невеста». Позади раздалось дружное девичье аханье. Я на миг стиснула зубы, а затем громко объявила. «Память подводит ваша светлость. Мы разорвали помолвку». Обернувшись к студенткам, добавила. «Герцог Горейский абсолютно свободен, так что не теряйтесь, девушки». Не слушайте Кайру, леди, насмешливо произнес бывший. У нее, моей прекрасной невесты, странное чувство юмора. И он неожиданно схватил меня за руку, но поцеловать не успел. Силовая волна отшвырнула его метров на шесть, впечатав спиной в дерево. Свет так, даже листва посыпалась. Ох, я и забыла о метке богини тьмы. Легкое злорадство наполнило душу. Затем пришла тревога. «Дохлый квакус, я хоть не убила его!» «Ваша светлость!» — Взвыла тетка Цисса, которую я сразу не заметила. Она бросилась к Горейскому, даже не приподняв для удобства дорожную юбку. «Покушение на герцога!» — завопил кузен тенью, следующей за своей матерью. «Вызовите стражу!» «Мои дорогие родственники, похоже, и есть временные секретари Горейского». Он за свой счет организовал экспедицию в долину, чтобы подобраться ко мне. И прихватил и второго меченого. Дохлый квакус. Опять глупые мысли лезут в голову. Нужно думать, как выбраться из этой поганой ситуации. «Кайра! Ты пыталась убить его светлость!» Негодующе воскликнула тетка. Леди Кэрри не покушалась на этого мужчину. Сурово заявил лорд Мэтьяс. Это он без спроса прикоснулся к девушке, отмеченной тьмой. «Не приближайтесь к чужой невесте», — добавил лорд Ли студиона, «если хотите жить». Горейский, морщась, медленно поднялся и пренебрежительно спросил. «Это кто тут возомнил себя женихом моей избранницы?» «Щеки, обожглосты и гневом. Я же разорвала помолвку. Как он смеет называть меня своей?» Отреагировать на выпад герцога я не успела. За меня вступились. Кромешники, дружно не оглядываясь друг на друга, двинулись на герцога. Искусные, сильные воины. Лорд Мэтиас, поистине огромный, как медведь, могли одним видом устрашить любого. Одинаково сумрачные выражения лиц говорили, что герцог перешагнул черту. Тьма, сгустившись у ног довелицев, Взвелась кольцами огромной змеи, зашептала, зашипела, нагоняя страха. Гнев направлен не на меня, но тягостное ощущение накрыло с головой. На миг показалось, что герцог Горейский избежит. Нет, сдержался, хотя напряжение исковало его тело. Он даже мужественно выдержал суровые взгляды кромешников. «Вы ведете себя недостойно» угрюмо объявил лорд Лис. «Стоит ли вас вообще пускать в долину Адарай?» «Я меценат этой экскурсии. Мое участие было главным условием», заявил герцог Зло. «Тогда вспомните, что вы — аристократ и мужчина, и ведите себя соответствующе, иначе вам будет отказано в посещении долины и Идавилии», холодно произнес лорд Мэтиас. «И еще один момент, о котором вам стоит знать». Тихо обронил лорд Лейс. «Жених леди Керри, эмиссар тьмы. Он вправе уничтожить любого, кто покусился на дарованную богиней избранницу». Горейский криво усмехнулся и перевел взгляд на меня. «Кайра, как же быстро ты забываешь друзей! А ведь мы с тобой пережили столько всего!» В его тоне прозвучал непривычный пафос. «И стольких!» Меня бросило в жар. О последнем я старалась не вспоминать, вычеркнуть из памяти. Подло бить в уязвимое место, но чего еще ждать от Горейского? Если мужчина готов променять якобы любимую женщину на власть, он пойдет и не на такую низость, чтобы добиться поставленной цели. «Ваша светлость, вам нужно показаться целителю!» Тетка Цыса отмерла и, подхватив герцога под локоть, нагло потащила в сторону трактира. «Срочно! Срочно! Показаться целителю!» Удивительно, но он не сопротивлялся, и кудахчущая леди увлекла его прочь. Кузен преданно побежал за матерью, но при этом дважды растерянно оглянулся. «Волнуется, что у меня появился настолько могущественный жених? Благородные кромешники не станут заключать бесчестных сделок как это сделал герцог Горейский. «Поэтому да, кузену стоило понервничать». «А что делать нам?» — поинтересовалась Ния, староста Зельеваров. «Мы скоро отправимся в дорогу». «Отправляйтесь в свой номер, леди, и хорошенько отдохните», — невозмутимо произнес лорд Лис. «Ночью ехать в долину опасно». «Вам ведь сняли комнаты?» — насторожилась я. «Надеюсь...» «Став меценатом экспедиции, Горейский не экономит на своих подопечных». «Да-да», — поспешила подтвердить старста. А за ее спиной Элайна прокомментировала. «Ах, не волнуйтесь, его светлость заботится о нашем комфорте». Кто-то из девчонок возмущенно хрюкнул, а Дита ядовито произнесла. «Ну да». Поселил по двое в комнаты и возмущался, что своими чемоданами забили целый магмобиль. «Дита!» Строго шикнула на сокурсницу староста. Еще несколько минут на препирательство, выяснение отношений, и девушки дружной толпой вернулись в трактир. Я выдохнула с облегчением. Милые, очаровательные, вежливые. Но как же не вовремя? Орден ищет саркофаги из храма. Кто будет сопровождать зельеваров в долину Адарай? Определенно, экспедиция — проблема. Крамешники тоже смотрели вслед девушкам, и мысли наши были похожи. «Красивая головная боль», — едва слышно произнес лорд Лис. Его собрат по ордену с готовностью кивнул. «Добрый вечер, уважаемые!» «Кайра, поможешь мне погасить фонари?» — спросил подошедший хозяин трактира. «Здравствуй, Багор!» — улыбнулась я прихрамывающему здоровяку. «С удовольствием помогу!» Багор передал мне один из двух артефактов, которые гасили магические фонари. Нужно было подойти поближе и сжать шарик в руке. «Ты в порядке, Кайра?» «Практически». Я стиснула холодный шарик, раздался щелчок, и фонарь потух. «Слышал наш разговор?» «У меня даже жених появился». Не планировала, но в голосе прозвучала горечь. «Еще один жених, которого ты не выбирала». Богор вскинул кустистую бровь. Я на миг задумалась. Зная, что разбужу древнего кромешника, я все же отправилась в Адарай, а затем и в храм кромешный. Можно ли считать, что я сделала выбор? С натяжкой — да. Некоторые мои действия можно расценить как своеобразное согласие. Я решила ответить честно, и от этого жениха избавиться будет сложнее. Метка на запястье слегка зачесалась, реагируя на смелое заявление. «И почему вырвались эти слова?» «Я ведь толком и не думала об этой ситуации, не до того было. Не приняла окончательное решение, как быть, если объявится эмиссар. Может, он тоже будет рад разорвать помолвку, навязанную тьмой? Мы же совсем друг друга не знаем». С чего я вдруг решила, что он вцепится в меня, как оголодавший немёртвый в беспомощную жертву? Сравнения страшноватые, но верные. А может, и не стоит избавляться? После некоторого молчания спросил Багор. Я ни разу не слышал, чтобы девушка, вышедшая замуж за кромешника, была несчастной. Если любимая супруга — единственный способ избежать безумия, ее будут холить и лелеять. «Понимаешь...» Я видела своего якобы жениха мельком. Не уверена, что сойдемся характерами. Да и вообще, может, он тоже ищет способ разорвать навязанные кромешные узы. «Не руби с плеча, Кайра. Присмотрись», — серьезно посоветовал Багор. «А я и не собираюсь рубить. Пока еще выжидаю». «А на самом деле, кто же мне даст разорвать помолвку», если даже окружающие кромешники в восторге от появления метки солем. еще и застращали, что стану невестой другого. Несколько фонарей мы погасили в тишине, а затем я не выдержала и поинтересовалась. «Багор, как твои? Как Нона? Убедил не ехать в столицу?» В душе я надеялась, что девушка сумела переубедить отца, и он ее отпустил, позволив выбирать судьбу самостоятельно. «Да нормально мы». Только дочь никак не одумается. На ночь приходится запирать ее в комнате на втором этаже. Но она боялась высоты. Поэтому Багор мог не волноваться, что она сбежит через окно, когда родные уснут. Бедная девушка. Мне кажется, возможность самостоятельно набивать шишки лучше, чем удушливая забота. Ясно. А ты не думал, что она достаточно взрослая, чтобы выбирать место учебы? Багор поморщился. «Кайра, я знаю свою дочь. Она не приживется в столице». Я не стала продолжать разговор. Этот мужчина был заботлив и непередаваемо упрям. По себе помню, что лишь весомые доказательства могли убедить его изменить решение. «Два солнечно-желтых фонаря возле магмобилей мы оставили. Погасите сами, когда в свете отпадет нужда» спросил Багор, передавая лорду Лису артефакт. «Разумеется», — кивнул кромешник. «Кайра, извини, твоя привычная комната занята», — сообщил трактирщик. «Я поселю тебя в спальню Ноны на первом этаже». Я не возражала. Все равно после последней ночевки остались неприятные воспоминания из-за герцога Горейского. Багор ушел, и во дворе остались только кромешники и я. Пока я помогала гасить фонари, мужчины искали неисправность в университетских машинах. Нужен серьезный ремонт. Лорд Лис встряхнул грязными руками, и по ним скользнула волна тьмы, съедая машинную смазку. Какой-то вандал бессердечно выдернул часть двигателя. «И он может повторить маневр и с нашими магмобилями», — высказал опасение лорд Мэтиас. «Согласен. Будем дежурить всю ночь». Кивнул лорд Лис и принялся осматривать вторую машину Зельеваров. А нельзя включить магическое поле? Спросила я второго кромешника. Я уже успела насмотреться на летающие машины давелии и уже знала, что особый щит выдержит даже мощные атакующие заклинания и уж точно не позволит что-либо испортить вредителю. Если оставить поле на всю ночь, магмобиль разрядится. Выход один – дежурить. Если повезет, поймаем этого загадочного пакостника. Помечтал лорд Лис, не отвлекаясь от осмотра машины. Леди Керри, идите спать. Выезжаем рано утром, посоветовал лорд Мэтиас. И ты тоже, Лис. Нет, я дежурю первым. Попытаюсь починить второй магмобиль. Здесь не все так плохо. Хорошо. Через три часа я тебя сменю. Согласился здоровяк и повернулся ко мне. Леди Керри. «Позвольте сопроводить вас». И он согнул руку в локте. Я улыбнулась и опустила ладонь на бугрящееся предплечье. В зале тускло-зеленым светилась маглампа. За разными столами сидели двое, напряженные хозяин трактира и герцог Горейский. «Закончили с ремонтом?» — спросил Багор, глядя на кромешника. «Почти», — откликнулась я первой, не сводя взгляда с угрюмого экс-жениха. «Спокойной ночи, Багор!» Лорд Мэтиас, как верный страж, проводил до моего нового номера в семейной части трактира и напоследок попросил хорошо закрыться. Я даже сигналку поставлю, пообещала кромешнику с готовностью. При комнате Ноны была ванная, и я с удовольствием поплескалась, наслаждаясь горячей водой и пахнущим летним лугом, мылом Для семьи дочь Багора создавала косметические средства сама, неплохо составляя ароматы. Все-таки жаль, что ее не пускают учиться в КОМ В провинциальном городке нужных знаний не дадут, и талант не раскроется в полной мере. Но чужой ребенок — не мое дело. Я не имею права вмешиваться. Не спалось. Эмоции зашкаливали. Мысли хаотично лезли в голову, не давая возможности отдохнуть. Еще и кровать Ноны была слишком мягкой для меня, и я вертелась сбоку на бок. На душе было неспокойно, и я попыталась отыскать причину. Интуиция шлет подсказку или усталость и переживание. Наверное, все из-за горейского. Как же он меня измучил! Одно время от скуки я почитывала дамские романы о любви, которые подсовывала обожающая их Филиппа. Некоторые авторы почему-то уверены, что настырно преследующий девушку мужчина – это безумно романтично и волнительно. Нет, нет и еще раз нет. Это обидно, стыдно и изматывающе. Упорство хорошо в научных исследованиях, поиске истины, открытии новых земель, но точно не по отношению к женщине, которая говорит «нет». А если мужчина не только мозолит глаза, но и своими некрасивыми поступками усложняет ей жизнь, это еще и мучительно, и порой больно. М да, думая о Горейском, забываю, что у меня есть еще один жених. Кто знает, может, он окажется еще большим злом, и о бывшем я буду вспоминать с сожалением. Так, хватит, хватит запугивать саму себя. Эмиссар тьмы не выглядел мерзавцем. Впрочем, поначалу герцог тоже. Ох, снова глупые мысли. Буду верить в хорошее. Блай Эликс, пусть опасный, но при этом обаятельный мужчина, сужу по одной встрече в реальности и парочке видений, но последние еще не подводили. Вдобавок он кромешник, И сама тьма решила, что мы подходим друг другу. Дыхание перехватило. В районе Солема словно перышком провели. И щекотно, и одновременно приятно. Меня погладили. Я на верном пути в своих размышлениях. А если... Хм... Мы с Эликсом подходим друг другу, но если все-таки я не полюблю, сделаю все, чтобы сбежать. Во второй раз быть невестой из чувства долга я не собираюсь. Невидимое пёрышко сменил холодок. Ага, выводы верны. Солем реагирует на мысли о женихе. Что ж, впредь попытаюсь их лучше контролировать. Каким-то чудом я уснула, чтобы открыть глаза в 3 часа 28 минут. Краткий сон. Не стер беспокойство, не снял усталость. Захотелось пройтись и проверить, как там кромешники и магмобили. Возможно, я тоже смогу подежурить. Быстро одевшись, я кастовала ночное зрение и покинула комнату. Обычно на ночь трактир закрывался тяжелой задвижкой на механические и магические замки. Сейчас Багор оставил только последний из-за кромешников. У меня давно был допуск, и магический замок не стал проблемой. Оказавшись по ту сторону двери, я тщательно ее закрыла. Мало ли что бродит в темноте вокруг трактира со спящими людьми. Осенняя ночь пахла по-особенному, влажной землей, грибами, прелой листвой, тревогой и несбывшимися надеждами. Ночь — время мечтаний и подведения итогов. Не спится леди Керри. Глубокий и добродушный голос кромешника показался пушистой шерстяной шалью, которая уютно легла мне на плечи. Угадали, лорд Матиас? Я редко страдаю бессонницей, а тут, как назло, явилась не вовремя. Для плохих вещей нет удобного времени. Это точно. День выдался тяжелым. Участливо поинтересовался мужчина. Тяжелым из-за непривычности некоторых занятий. Больше всего меня огорчила неудавшаяся лекция. Почему вы решили, что она не удалась? Я не завершила занятие. Его пришлось прервать ради поездки за зельеварами. Но самое неприятное не это, а последствия моей лекции, которая нечаянно навредила. Лорд Мэтиас вопросительно вскинул густые брови. Я подставила курсантов из третьей группы — Седжа и Ниваша. «Это ведь они угодили в карцер, когда мы уезжали». Довелиец пожал мощными плечами. «Не в курсе, спросите Лейса». Стоит заметить, что эти двое, пусть не частые гости карцера, но попадали туда не раз и без вас. Леди Керри, вы заинтриговали, заявив, что подставили ребят своей лекцией. «Хочу подробностей». И я рассказала, не утаивая мотивов, не обеляя себя. Крамешник невозмутимо слушал, а затем посоветовал загадочные: "Не приписывайте себе чужие заслуги, леди Керри". "Объясните, я не понимаю". "Ваша лекция и упоминание чая неплохой урок для ребят. В следующий раз они будут осторожнее. Притом станет осмотрительнее весь курс". А подставу устроил Джоэл. Он давно соперничает с Седжем, всячески стараясь подавить его и обойти в учебе. Сегодня он не упустил своего шанса. Сложно поверить, что из этого парня получится благородный воин тьмы. Высказала я то, что мучила уже несколько часов. По правилам школы Джоэла должны были отчислить после окончания второго курса, когда стало ясно, что в нем слишком много гордыни и зависти. И это нельзя скорректировать. Почему же не отчислили? Высокомерие — разрушающее чувство. Оно точно противопоказано могущественному мужчине. Как такому, как Джоэл, можно доверить оружие и тьмы? За любимчика вступился Архан, куратор его группы. «Любимчика?» — я удивилась. «Лорд Архан назойливый, но не лишен благородства», Как ему может быть симпатичен подлец вроде Джоэла? Я неправильно выразился. Джоэл не любимчик, задумчиво произнес довелиец. Архан говорит, что мятежностью Джоэл напоминает его самого в юности. И он попросил директора дать парню возможность исправиться и раскрыться. А уж после случая с братьями, и вовсе не позволял его обидеть. Лорд Мэтья смолк отвлекшись на подозрительный звук. Мы стояли в темноте возле магмобилей, и с этого места хорошо просматривался фасад трактира. Окно на втором этаже открылось, и на землю глухо шлепнулась пухлая сумка. Затем через подоконник перекинули белую широкую веревку. Похоже, ее сплели из постельного белья. Это, конечно, зря. Стирка с моющими средствами быстро лишает ткань крепости. Вскоре из окна высунулась девушка. Даже здесь было слышно, как она пыхтит и тихонько ругается, пытаясь понять, как удобнее всего спускаться. «Ох, это ведь Нона!» Ей удалось преодолеть боязнь высоты. Беглянка определилась, как лучше перебраться через подоконник и, держась за веревку, повисла в воздухе. Замерла, будто не понимая, что делать дальше. Несколько тягостных секунд, и самодельная веревка оборвалась. Нонна полетела вниз. Боковым зрением я заметила смазанную тень, которая молниеносно метнулась к трактиру и поймала девушку. Лорд Мэтиас подхватил Нону на руки. Все произошло настолько быстро, что я не успела даже испугаться. Потрясающая реакция! Запредельная скорость. Сложно поверить, что мужчина, габаритами похожий на лесного медведя, двигается настолько быстро. Лорд Мэтиас продолжал держать Нуну, жадно вглядываясь в ее лицо. Девушка тоже не могла отвести глаз и даже не думала вырываться из объятий незнакомого мужчины. Пожалуй, выпадать из окна трактира прямо в руки кромешников становится традицией. В атмосфере что-то неуловимо изменилось. Прохладная осенняя ночь обрела новые краски. Даже звезды на небе засияли ярче и стали крупнее. В моей душе появилось щемящее чувство, будто я вернулась в детство и только что прослушала добрую сказку о любви. Кромешник с Ноной, словно завороженные друг другом, все так же стояли неподвижно, и я решила помочь, вернуться в реальность. Лорд Мэтиас, это Нона, дочь владельца этого трактира. Багор не пускает ее учиться в КОМ, запер в комнате, и она решила сбежать. Нона — это лорд Мэтиас, воин тьмы и преподаватель в школе кромешников. Утром он будет сопровождать девушек в долину Адарай. Лорд Мэтиас отмер и глухо спросил. «Леди Нона, как вы?» Не слишком ударились об меня. Вопросы сначала удивили, но один взгляд на тренированного воина, и они сами испарились. Точно. Огромный довелиец, сплошные стальные мышцы, но она могла не слабо приложиться. Нет, я не ударилась. Спасибо, что спасли, растерянно пролепетала девушка. Усиленные магией зрения позволило отметить, как она бледна и смущена, но при всем этом глаза ее сияли, как звезды над нашими головами. Не за что, леди Нона. Я рад, что вы невредимы, и все же разрешите, я воспользуюсь артефактом исцеления, чтобы убедиться в этом. Я не против. Так, диалог начат. Моя помощь больше не нужна. С чистой совестью я отправилась в трактир досыпать предрассветные часы. На пороге спиной ощутила чужой взгляд. Невраждебный, нейтральный, но все же существо, наблюдавшее за мной из темноты, было опасным. Миг, и неприятное ощущение исчезло. Я отправила в ночь поисковое заклинание, пытаясь вычислить бродящую рядом нечисть. Ничего. И никого. Только воркующая парочка шла к магмобилю, которым управлял днем лорд Мэтиас. Или наблюдатель скрылся, или взгляд мне почудился. Лучше бы второе. Для перестраховки я запустила еще одно поисковое заклинание. Ничего, пусто. Даже кошек в кустах нет. Выходит, мне показалось... С чистой совестью я вернулась в трактир. «Спать! Как же я хочу спать!»